нет жиль это слишком хорошо, а ты можешь да мне осточертел париж, и мне не хватает тебя прибавил он понизив голос я поеду поездом встретишь меня во верзоне боже мой растерянно произнесла она мы ведь ужина им у кудерков что же теперь делать неподдельное отчаяние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 «Завтра в двенадцать ты заедешь за мной к сестре, хорошо? Можешь ее предупредить?» Он вдруг почувствовал себя непривычно собранным, мужественным, решительным. Он выбрался из того неизбывного хаоса, который назывался Парижем. Он снова жил. «Я сейчас же отправлюсь к ней», — ответила Натали. «А завтра в полдень...» «Заеду за тобой. У тебя все хорошо?» «Были некоторые осложнения, даже довольно серьезные, но я...» «Я все уладил», — решительно заключил Жиль. «Уладил. Нечего сказать», — внезапно подумал он. Согласился занять чужое место и заставил страдать женщину. Но он не мог бороться с тем пьянящим, непобедимым, жестоким ликованием,